Пришла весна с большими цветами Проголубела за окном Только и заметил Бенедикт, что свету прихлынуло Читать виднее стало Отвел пузырь, что окошко застил Вон она! Все луга поляны и муравой давно погрылись Ушелозоревый цветик исходит Черед желтым Ветер медовыми волнами налетает В дальние страны зовет Тридевятые царства государству проведать Долбленную ладью на чистую речку спускать К морю-океану путь держать а, а только Бенедикту этого не надо <связывая> Все у Бенедикта в книгах, словно бы в тайных коробах Свернутое, схороненная лежит И ветер морской, и луговой, и ненастный, и снеговой Которые сефиром звать И синий, и песчаный Ночи беззвездные и ночи страстные Ночи бархатные и ночи бессонные южный белый розовый Сладчайшие и сушающие Богач Вот он кто Богач Бенедикт подумал про себя Богач И сам засмеялся Визгнул даже. <свят> Сам себе Мурза, Салтан. <свят> Все у меня в руке, в кулаке, в буковках малых. И природа вся неохватная, и жизни людские. Старый млад и красавица несусветный. А еще что в книгах-то хорошо? А? Красавицы эти, что меж страниц платьями шуршат И заставин выглядывают из-под занавесей кружевных узорных Красавицы, что руки белые заламывают С распущенным, с волосом под ноги коню бросаются Гневными взглядами вспыхивают Никогда эти красавицы по нужде не ходят Никогда оброненные с полу кряхтя не подбирают Не пучат красавиц этих не проща у них не вскочит Ни ломоты в пояснице не бывает Перхоти в золотых кудрях у них не водится Божь малюткам своим гнездышко не вьет Яичко не откладывает, стороной обходит Да и кудри те золотые Они же у них цельные сутки кудрявятся От того не сказано, чтоб полдня с колобашками сидеть Не случалось им ни чавкать, ни сморкаться Спят тихо, щеками не булькают А Изабелла аликаролина сосна не опухши Зевнув зубами не клацают Скакивают освеженные И распахивают занавеси И все радостно кидаются в объятия избраннику А избранник-то кто же? Избранник Бенедикт он хоть Дон Педро, хоть Сесой А то весна Зачем ему весна? Кхм Весной одно хорошо – читать светлее. Летом велел гамак себе на галерее подвесить. Над гамаком навес легкий. От бледуниц защита. Никакой у них совести, у бледуниц не самомалейший. Где карниз увидит там и сядут. Оттуда и курлычет и гадит Ладно, если в волосе попадем-то. Ой, а ну как на книгу. Двух холопов по бокам приставил. Чтобы опахалами помывали и всякую мошку аль от него отгоняли. Девку качалку приставил, чтоб дома качала Баю-баюшки, сказать, колебала. Но не сильно, а так, чуть-чуть. Другую. Чтоб беспрестанно прохладительные запивки подносила Ягоду кизил толкла, компот с ее варила И колтого леду туда побольше пехтала А этого леду еще зимы запасено А этот компот хорошо через соломинку пить Срежут траву какую если не ядовитую Высушут, а внутри ее трубочку видать А через ту трубочку напитки пить Вот уж мух пошла злая и крупная, стал быть осень. Поднял глаза и правда осень. Перебрался в терем. День был обычный. Четверг. Падал снежок, ничто не предвещало. А и в книжках так.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 Когда в воду смотрим а -а -а -а -а. Сели обедать Бенедикт раскрыл Северный вестник Седьмой номер На редкость крепенький Нитками прошитый и проклеенный Разломил журнал чтобы не закрывался И локтем нажал а -а -а -а -а. И еще миской супом придавил Теща да, Как лет стынет Как лет хороший, живный С гребышами упаренной. Парень час печи, Томила. Оленька. А еще хорошо, как летом, пюре с репой. Есть. Пюре почитай ко всему, хорошо. Нет, как летом особливо. Ну да, и то сказать. Не каждый день котлеты парим. Не каждый. Нет, читал Бенедикт, бегая уже привычными глазами по строчкам. Нет. А в прошлом годе, Нет. помните, Нет. кусай травы набрали, Нет. да с репой моседуан сморганили. Нет. А еще бы для духу. Козляковый сыр в боседуанте навлякать, оно бы еще вкуснее было. А то. А еще вермишель хорошо. А еще мне хорошо. А как бы вермишель маслица, да трав лесных, да кваску чуток, да запечь, да протомить, а как заскворчит на стол. А сверху гребешей толченок. А, а к этому вертуту рассыпчатую, орешками фаршированную. С папоротом. Но. А после пряники. Пряники. Плетеные. Зачем плетеные? На поду лучше. Ща, на На поду они с горчинкой. Но. И чего? Оно ну и хорошо. Чего ж хорошего? Плетеные куда лучше. В их яйцо кладут. Это ты понимаешь, плетеные. Еще скажи, блины. блины. Что блины? Что блины-то? А то, что нечего. Блины тоже мне. А чего тебе? А что... Вот чё? Ну ничего, а то блины А, а вот и блины Сама ты блины Да нет, а блины А ты, ты что? А ничего Ну и молчи Сама молчи Ну и помолчу Ну и помолчи А ты помолчу, блины Ну молчи, тише будет Помолчали Жуют Ренедикт страницу перевернул, виску переставил, опять журнал придавил. Как лет-то ешь, зять? Я ем. И еще накладывай. Ольга, наложи ему. Да ты соус-то полей, О, еще полей. Грибы шею ему положите. А вот еще поджарочки. Опять помолчали. А жаль, и на Ксении ты помря. Как? Какие она суфле с орехов наворачивала? Ну, а то... Сверху вроде корочка, а внутри мягкая Ну... А шарлот? Кто такой шарлот-то перчи изготовит? Это который? Срепы? Срепы да я срепы сама могу Нет. Сейчас прям А че? Ничего Думаешь, не могу? Нет А вот могу Говори А вот и могу Первоначалу упарить ее, потом намять Опасля яиц в нее, орехов и молока кузьего, обвалять в, в печь. И чтоб жар большой, как все равно для блинов. Опять блины? Да что ж ты к блинам-то, привязался? Еще попросишь блинов-то? А и попрошу, слоеные. Охрен тебе. А, -а, -а, -а, -а. а что это? А там он. Ща, как... там в лоб. <звук> Ой. Будут тебе блины-то. Бенедикт еще страницу перевернул Зять М? Оставь книгу-то Как за стол Сразу в книгу И тебе посидеть, как люди И поговорить Ой. Зять Че там написано-то? Прочти Чего? Искусство написано Так и прочти Оленька рот поджала Он все рабат ключей не хочет больно много вы понимаете ну что ну людмила зябко куталась пуховый платок обхватив себя за худенькие вздрагивающие плечи тонкие пальцы людмилы нервно перебирали бахромушали владимир скрикнула она простирая ладони оленька набычилась ну и сколько же у ей рук то у людмил то этой две а шурует вроде как шестью это ей «Последствия? Али как?» «На себя посмотри!» «Обозлился Бенедикт!» «Это искусство!» «Вот баба! Она баба и есть! Всю мечту о погане!» «Аж трясет!» Бенедикт еще перелистнул. Кончиками тонких пальцев Людмила потирала усталые виски.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 на самом интересном месте. Бенедикт ощупил журнал, повертел, листы перелистал. Может, где в конце продолжение сыщется? А бывает. Но не было. -хо -хо -хо -хо. Двинул тубарет. <звы> Пойти в складе посмотреть. Куда? А котлеты-то? А котлеты-то? А котлеты-то? А котлеты